Глава 27. седьмая. Дамир. То, что с Алисой будет весело, я знал. Но чтобы настолько, увеселительный дом ей подавай. А еще мужчину, и это при двух мужьях? Нет, пора срочно менять правила и действовать более напористо. Эта девушка не похожа на наших дев, которые кроткие и слова боятся сказать. Моя пара другая. Она говорит, что хочет не боится своих желаний и не обращает внимания на реакцию окружающих. Она яркая, общительная, немного наивная, но это ее только красит. Мои слова произвели должный эффект. Алиса была явно удивлена. «Что?» – закричала она так громко, что я чуть не оглох. «Кажется, мы забыли рассказать об этом». Севар осторожно взял девушку за запястье. Я думала, это просто знак. Нет, довольно протянул я. Это нечто большее. Алиса, я ведь сказал, что мы связаны, а ты не поняла. И насколько мы связаны? Я что, не смогу ни с кем переспать? Боги, пощадите мои уши. Нет, не можешь. И мы не можем, только друг с другом. И надолго это? Пока не доберемся до храма, и эти метки не исчезнут. Но и там могут возникнуть затруднения. «Нас что, прокляли?» – тихо прошептала пара, поглядывая на отряд впереди. «Пожалуй, можно и так сказать, но ведь везде есть свои лазейки». Сивар начал нагло обнимать девушку, а я позавидовал ему, так как моя очередь должна была наступить только после следующего привала. «Эй, я не соглашалась на интим, так что тебе, крылатик, придется потерпеть. Кстати, а чего мы встали?» Только Алиса это сказала, как я заметил, что наш отряд и правда остановился. Впереди послышались громкие приказы, и я уловил, как директор приказал готовиться к обороне. Плохо. Алиса не должна встречаться с темными. Друг быстро спешивается и спускает девушку. И именно в этот момент на нас нападают. Только не на первые ряды, а на хвост, где едем мы. «Алиса, идемте с нами». Кричит кто-то в черной мантии и протягивает руку. «Ой, ребята, привет!» Радостно кричит пара и бежит к ним, буквально заслоняя их собой. «И я не знаю, как быть. Заклинанием клинанием не атакуешь. Есть вероятность задеть пару, значит, остается меч». Теневой клинок вспыхивает в руке, одновременно с клинками побратима. За нашими спинами слышится топот и крики кураторов и учеников. Мы все готовы к бою, но... Ой, прости, Рыжик, извиняется Алиса, буквально ломая руку темному. Тут ее хватает другой, но она бьет ему прямо в нос, и бедняга своим падает на землю. В этот момент к ней подбегают третий и четвертый, но и они через несколько секунд валяются у ног пары. — Ах ты! — ревет Бугай, поднимая меч на пару но его буквально откидывает в сторону и впечатывает в ствол дерева темной магией которая исходит из рук лисы простите я не хотела искренне причитает девушка и начинает махать руками от которых все еще идут плети смерти тут на бросаются все не только нападавшие но и наш отряд должен признать мои ученики оказались более проворными Они вовремя выставили щиты и теперь с интересом наблюдали за происходящим. Да мир, как это убрать? А чего они пристали? Девушка продолжила махать руками, вокруг уже не осталось ни одного нападавшего, но Магия все не уходила. Пожалуй, пора было вмешаться. Алиса замри и не шевелись. Она замерла, нелепо расставив руки в стороны. Магия тоже застыла и даже не потянулась ко мне когда я стал подходить ближе. «Да, Мир, я не хотела, оно само!» прошептала девушка, чуть не плача. «Я знаю, родная, просто успокойся. Ты ведь веришь мне?» «Конечно!» Я сделал еще один шаг, и тьма пары стала тянуться к моим рукам и шее. «А ну фу, он ведь свой!» Меня позабавило, как легко пара обращалась с такой непростой стихией. И та ее слушала. Невероятно! Многие учились годами, чтобы найти общий язык с магией, но у Алисы таких проблем не было. Темные плети все же обхватили меня, но не обжигали. Они вообще не причиняли боль, я чувствовал только тепло. И моя небольшая тьма внутри неожиданно зашевелилась и порадовалась чужой силе, как самой дорогой подруге. Преодолев последний шаг, я впился в мягкие уста пары. Моя тьма вырвалась, чтобы встретиться с магией Алисы. Вокруг нас начался настоящий водоворот силы. Но я не обращал на это внимания. Были только я и она. Моя глупенькая пара, которая не понимала, что я уже не отпущу ее. Им моя магия не отпустит. Думаю, Алиса сама не поняла, как стала обнимать меня за шею и отвечать на поцелуй а я и не думал прерывать его. Сжал хрупкий стан девушки и прижал к себе. Сладкая! Какая же она сладкая! К, ребята, может, потом продолжите?» Вдруг сказал Севар, и наша сказка резко пропала. Алиса словно очнулась и отпрянула, а я гневно прожег друга взглядом. «Простите, я как-то сама не поняла, что случилось. А что произошло?» «Во мне тоже есть тьма, Алиса, и я на время взял контроль над твоей магией. Ты ведь просила помочь? Поцелуем? А ты как хотела!» Молчит, хлопая глазками, и тянет руку к припухшим губам. «Ничего, вечером я еще попробую их на вкус. А пока действительно пора собираться. Оглядываюсь и обнаруживаю, что всех нападавших уже взяли в плен и уводят прочь. А вот почему директор бежит к нам с такой довольной улыбкой? Я не совсем понимаю. Он приближается к нам и с восхищением бросает взгляд на девушку. «Леди Алиса, как же я вам благодарен! Если бы не вы, мои учащиеся могли пострадать. Совсем юные ребята ждали удар спереди, а к нам подошли со спины. Хотя это же темные, можно было и догадаться». Но то, что вы кинулись на защиту самое первое, это невероятно. Такое мастерство и такая сила. Знаете, если вы решитесь остаться в нашей академии, обучение для вас будет бесплатным. Я покрою все затраты лично. Правда? Радуется пара, а я поражаюсь, как так вышло. Она ведь не спасала, а наоборот, в руки к ним бежала. Хотя зрелище было занятное. Мне даже стало жаль темных неплохо их девушка уложила, да еще так шутя. Но то, что ее тьма реагирует на темных враждебно, заставляет меня задуматься: почему именно так, если сила должна была изначально перейти к нам? Меня же тьма не тронула, а наоборот, приняла как родного. Есть теория, что носитель влияет на магию. Что если тьма Алисы хорошая? и она чувствует враждебность тёмных. Если это так, то они даже после ритуала не смогут получить силу, так как она не примет их. Она светлая, Дамир, и душа у неё яркая. Вот и тьма, несмотря на название, светлая. Неожиданно говорит Севар, подходя ко мне, поражаясь его умению читать мысли или угадывать, о чём я думаю. Алиса всё ещё воркует с директором, и не обращает на нас внимания. Тебя тоже заинтересовал этот факт? Еще бы! Я люблю загадки и подмечаю мелочи. Алиса не темная, хоть и на их стороне. И сила ее добрая. И что нам с этим делать? Поворачиваюсь к другу, который довольно улыбается. Жить и радоваться, какая сильная у нас пара. Она даже тьму преобразила. А что будет дальше? Невероятная девушка. Но самое забавное, она даже не догадывается об этом. С этим не поспоришь. Теперь и я улыбался, смотря на то, как к Алисе стали подходить ученики и благодарить, пожимая руку, а наша пара мила смущалась в ответ и говорила, что это пустяк. Ну да, уложить более тридцати темных в одиночку – сущие мелочи. Отважная, вот что стали шептать парни в отряде и я был полностью согласен с ними.